Внутреннее ухо – аурис интерна. Внутреннее ухо находится в каменистой части височной кости между барабанной полостью и внутренним слуховым проходом. Состоит из костного лабиринта и расположенного в нем перепончатого лабиринта. Костный лабиринт имеет сложную форму и разделяется на три сообщающихся между собой отдела – улитку, преддверие, и костные полукружные каналы. Стенки костного лабиринта образованы костным веществом височной кости и высланы соединительно-тканной оболочкой. Между стенками костного лабиринта и расположенным в нем перепончатым лабиринтом имеется пространство, названное перилимфатическим пространством. В нем находится жидкость перилимфа. Улитка, кохля, Костная улитка по положению является передним отделом костного лабиринта. Конец 402 страницы. В ней различают более широкое основание улитки и суженую верхушку, купол улитки. Основание обращено к внутреннему слуховому проходу, а купол к барабанной полости. Внутри улитки имеется спиральный канал, который образует 2,5 оборота вокруг костного стержня улитки. От стержня на всем его протяжении отходит спиральная костная пластинка, которая выступает в полость канала улитки и повторяет его обороты. Костная спиральная пластинка и прикрепляющаяся к ней перепончатая улитка, смотри ниже, разделяют в спиральном канале перелимфатическое пространство на два отдела, имеющих название лестницы преддверия верхняя и барабанные лестницы нижняя. Две лестницы сообщаются между собой только посредством небольшого отверстия у купола улитки. Преддверие – вестибулум – является средним отделом костного лабиринта. Костный гребешок на внутренней стенке преддверия разделяет его на два углубления – сферическое и эллиптическое. Сферическое углубление сообщается с костным спиральным каналом улитки – а эллиптическое углубление – с костными полукружными каналами. Костные полукружные каналы – каналис, семикеркуларис, оссеи. Их насчитывается три. Они составляют задний отдел костного лабиринта и расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях и имеют следующие названия – Передний полукружный канал лежит сагитально, задний полукружный канал проходит фронтально и латеральный полукружный канал расположен горизонтально. Каждый канал дугообразно изогнут и имеет два конца – костные ножки. Одна ножка называется простой, а другая – расширенная в виде ампулы – ампульной костной ножкой. Простые костные ножки переднего и заднего полукружных каналов соединены в одну – общую костную ножку. Перепончатый лабиринт находится внутри костного лабиринта, прилизительно повторяет его форму, но меньше по размеру и имеет также три сообщающихся между собой отдела улитковый проток, сферические и эллиптические мешочки, полукружные протоки. У стенок перепончатого лабиринта соединительно-тканная основа. Изнутри они высланы эндотелием, В перепончатом лабиринте находится жидкость эндолимфа. Улитковый проток «Ductus cochlearis» или перепончатая улитка расположен внутри костного спирального канала и повторяет его обороты. По размеру он меньше спирального канала и на поперечном разрезе имеет треугольную форму. Одна стенка улиткового протока наружная – сращена с наружной стенкой костного спирального канала. Две другие стенки, преддверная и барабанная, отделяют улитковый проток от лестницы преддверия и от барабанной лестницы. Они одним своим краем прикреплены к свободному краю спиральной костной пластинки и идут от него к наружной стенке. Конец 403 страницы. Барабанная стенка называется также базилярной пластинкой или перепончатой спиральной пластинкой. Она состоит из коллагеновых волокон разной длины и со стороны барабанной лестницы покрыта эндотелием. На этой пластинке внутри улиткового протока находится так называемый спиральный кортиев орган, являющийся звуковоспринимающим отделом органа слуха. Спиральный орган имеет сложное микроскопическое строение. Основными его элементами являются рецепторные клетки, воспринимающие звуковые раздражения. Эти клетки называют волосковыми, так как их опекальные концы вершины снабжены выростами, волосками, обнаруживаемыми под электронным микроскопом. Конец 404 страницы. Над волосковыми клетками располагается покровная мембрана. В состав спирального органа входят также опорные клетки, лежащие между волосковыми клетками и под ними. Звуковые волны, достигнув по наружному слуховому проходу барабанной перепонки, приводят ее в колебания. Колебания барабанной перепонки передаются через цепь слуховых косточек и овальные отверстия на перелимфу барабанной лестницы. В результате возникают колебательные движения базилярной пластинки, которые передаются на спиральный орган и вызывают трение волосков его рецепторных клеток, а расположенную над ними – покровную перепонку. Это раздражение волосковые клетки трансформирует в нервные импульсы. Из спирального органа нервные импульсы передаются по нерву улитки и по слуховому проводящему пути в кору больших полушарий, слуховая зона коры, где и возникают слуховые ощущения. Сферические и эллиптические мешочки. Сферический мешочек, сакулюс, или эллиптический мешочек, или маточка, утрикулюс, находится в костном преддверии, в одноименных углублениях и заполнены эндолимфой. Между двумя мешочками имеется каналец, проток эллиптического и сферического мешочка. От него отходит узкий эндолимфатический проток, переходящий в расширение эндолимфатический мешок. Сферический мешочек с помощью соединяющего протока сообщается также с улитковым протоком, а в эллиптический мешочек открываются своими ножками полукружные протоки. Полукружные протоки ductus semicircularis – передний, задний и латеральный – находятся, соответственно, в переднем, заднем и латеральном костных и полукружных каналах. У каждого протока различают простую перепончатую ножку и ампульную перепончатую ножку или ампулу. На внутренней поверхности перепончатых ампул, а также перепончатых мешочков, имеются участки, в которых расположены рецепторные клетки органа равновесия. Такие участки в ампулах называются ампульными гребешками, а в мешочках – пятнами мешочков. Гребешки и пятна содержат рецепторные волосковые клетки и опорные клетки. Волоски рецепторных клеток ампульно гребешков обращены в так называемый купол, который имеет форму колокола и состоит из особого желатинообразного вещества. Над волосками рецепторных клеток пятен мешочков находится студенистая отолитовая перепонка, мембрана, в которой расположены отолиты, кристаллы из углекислого кальция, карбоната кальция. Раздражение рецепторных клеток гребешков и пятен происходит во время ускорения или замедления прямолинейного и вращательного движения тела в результате изменения давления на волоски этих клеток. Гребешки ампул полукружных протоков и пятна сферического и эллиптического мешочков преддверия вместе и составляют орган равновесия, который в клинике обычно называют вестибулярным аппаратом. Конец 405 страницы.